Наконец, победители. Облегчившаяся на 9 торпед британская подлодка «Трафальгар» даже не предпринимала попыток приблизиться. Командир субмарины предпочел высунуть рубку из воды и в мощный бинокль разглядывать. Сначала впечатляющий уход под воду линкора, а потом спасательную суету немцев. Собственно, как и штатовская «Луизиана». Только американец продолжал таиться на перископной глубине. В визирной рамке перископа, увеличенной оптикой японский линкор, продолжал впечатлять своими грозными линиями, даже уже заваливая снабок. «Англичане перестали забивать радиопередачи в данном квадрате. Оказывается, это был Мусаси», — с линцой сказал штурман, разглядывая на экране изображение передаваемая электронной системой наружного наблюдения. Раструбили, дескать, ямата. «Существует разница?» — вяло спросил командир подлодки, прильнув к перископу. «Собственно, никакой. А что связь с командованием?» «Пропустили очередной сеанс. Перед штурманом лежал вахтенный журнал. Кстати, надо сделать запись». «Что-то там наши спецы никак не восстановят работу космической группировки», посетовал командир, оторвавшись от перископа. Указал на экран. «А этих спасать не будем?» «Да ты что, Кэп!» — вытянулось лицо штурмана. «Где их размещать? У нас тут не гостиница». «Хорошо бы адмирала какого-нибудь выловить из воды». Офицер снова приник к перископу. «Не смешите меня, Кэп!» И их фанатики-офицеры поди сразу себе кишки выпустили. В разговор вмешался Старпом, вернувшийся с радиорубки. Лимонники завалили Бисмарк, но у них реальный конфликт с Бошами. Немцы направили в этот квадрат свой плавучий дом престарелых. «Не понял». «Ну как же?» — непринужденно заулыбался офицер. «Сколько было бы этим на Бисмарке сейчас? За восемьдесят? Старички?» Интересно у тебя подход. И...» Командир был весь в наблюдении, смещая угол обзора на доли градусов. «Их цель — спасти подмоченные арийские задницы...» Старший помощник, хохотнув, окинул взглядом всех присутствующих в рубке, надеясь, что они оценят его юмор. «Его не поддержали. А ты что? Известное дело, что, пылая местью, жаждут крови...» «О, наконец перевернулся!» — воскликнул командир, управляя джойстиком увеличения картинки. «Живучий какой! Съемка идет! Плохо только, что с одного ракурса. Посмотрите, какие дыры наворотили наши рыбки!» На тактической консоли командира замигала лампочка. «Сэр!» — окликнул штурман. «Гидропост вызывает». «Спроси, что там». Командир продолжал любоваться тонущим линкором. «У них контакт, подлодка, не англичане», — сразу пресек вопрос командира штурман. Не дали досмотреть, совсем чуть-чуть осталось. С досадой в голосе командир оторвался от перископа и взял телефонную трубку, соединяющую с гидролокационным постом. Послушав полминуты, он с раздражением выругался прямо в трубку, прикрикнув на подчиненных на том конце провода. «Проклятие! Ну так если ты не уверен, подай данные на мой монитор!» «Что случилось?» — зашевелился штурман. «Вероятно, придется тут задержаться. Сделайте, наконец, что-нибудь, чтобы связаться с командованием». Развернувшись к центральной консоли, командир положил руку на клавиатуру и стал теребить какую-то кнопку, приговаривая. «Давай, давай!» На дисплее высветилась новая картинка словно медицинская электрокардиограмма запущенного сердечника. Бегущая кривая линия. Компьютер фильтровал сотни звуковых колебаний, анализируя частотные диапазоны, передавая изображение сразу по трём каналам, тут же выводя в маленькое окошко на дисплее похожие акустические сигнатуры всех типов подводных кораблей. Командир внимательно просматривал тональные кривые, сопоставляя и сравнивая. Акустик, прав, Кэп. Помощник склонился к монитору, сопя над самым ухом командира. Это шумы парогенератора и турбины атомной подводной лодки. И приот. Знаете, Кэп, это напоминает то, как русские прорывались на сумасшедшей скорости на трикенескем хребтом. Черт побери, так это и есть русский! «Акустический портрет почти один в один». «Вот-вот, и акустика том же. То, что он, этот русский, шум такой поднял, это хорошо. Но за каким чертом он здесь? Что там?» Не оборачиваясь, спросил командир, услышал звонок с радиорубки. Штурман быстро поднял трубку. «Сэр, срочная депеша от командующего Атлантическим флотом».